Глава 12. Худейта, на понимаешь, на что надеется корова? Сыны её бывшего возлюбленного обратят на неё внимание? Бред. Идиотская затея. Как и всё у школьной подруги Аллочки. Сколько света себя помнила, Алла постоянно подсаживалась на какую-нибудь идею, как на иглу. То изо всех сил пыталась выбиться из хорошиста к отличнице, то на городской олимпиаде по русскому языку победить, потом решила влюбить в себя Валеру Хлопова. И чем всё это заканчивалось? Да ничем. В отличие от неё выбилась твёрдая четвёрка по физике, так и осталась. Олимпиаду проиграла одарённому сыну главы администрации района. А Хлопов пропал так и не узнав, что Алла по нему с ума сходила и даже запретно мечтала. Опять же, ладно, можно списать всё на детство это прошлое. Но сейчас-то чего корячиться? 39 лет тётки. Она худеть вздумала, и ради кого? Ради сына Хопова. Пускай Алла сколько угодно врёт о пошатнувшемся здоровье. А потребность худеть именно по этой причине. Она-то знает, она-то видит, её не проведёшь. Именно по этой причине её блог уже насчитывает около 500.000 подписчиков. Это, скажу я вам, Света вдруг поймала себя на мысли, что стоит столбом у нужной ей двери уже несколько минут. И не звонит в звонок оранжевым гвоздём торчащим из металлического наличника. И если кто-то из соседей сейчас наблюдает за ней в дверной глазок, а этого исключать нельзя, то они могут вызвать полицию, и объясняться ей придётся очень долго. Ей уже звонил вчера какой-то там майор и назидательным тоном рекомендовал быть деликатнее с аудиторией, которая не подготовлена к её новостям, которые может быть страшно, которые может навредить вследствие и всё такое. Он даже угрожал ей административными штрафами и блокировкой её блога. Но Света была подготовлена к звонкам таких вот майоров. Она тут же зачитала ему статью из Конституции, гарантирующую её права. Майор сразу сник и напоследок сказал: "Ты хоть понимаешь, идиотка, во что влезаешь? Тьёртого Виталика солдатова ушатали на раз-два, а он из девяностых выпрыгнул, не из пелёнок. Можешь себе представить, что сделают с тобой, если ты подберёшься слишком близко?" Она делано расхохоталась и посоветовала майору подобные сказки рассказывать детям на ночь. Он тут же порекомендовал ей поделиться с ним информацией, если она у неё появится, прежде чем выносить её на всеобщее обсуждение. Это в интересах вашей же безопасности, снова делал вежливым майор. Света его поблагодарила и поспешила свернуть разговор. Она была уверена в себе, как никто другой. Ей всегда удавалось скачить с поезда, мчавшегося в бездну, иногда в самый последний момент. Теперешняя ситуация не могла стать исключением. Она подняла руку и нажала на кнопку звонка. "Слушаю вас". Из-за двери на неё глянула пара заспанных тёмно-синих глаз. Их окружали пушистые, неестественно длинные ресницы. Нарасстила, тут же сделала вывод света, приветливо улыбаясь, симпатичной девушке в длинном домашнем халате цвета грозового неба. "Это квартира Грибовых? Я не ошиблась?" Она достала блокнотик с девственно чистыми страницами, сделала вид, что читает и сверяет в нём адрес, кивнула и пробормотала: "Не ошиблась". "Что хотели?" девушка смотрела равнодушно. "Мне бы поговорить". Света приложила к груди ладошку, пожала её в мягкую кожу пухового пальто и попутно возблагодарила продавца, уговорившего её сделать покупку. Она не мёрзла в этом пальто ни в морозы, ни в ураганные ветры. ни даже когда морозы сопровождались этими самыми ураганными ветрами, наровившими уничтожить всё живое на планете. Говорите, позволила девушка ленивым голосом. С кем-нибудь, кто знал Грибова Ивана Васильевича? Вы кем ему приходитесь? спросила Света. И тут же, посчитав, сделала вывод, что перед ней ни не дочь, и ни внучка. Для первой слишком юная, для второй слишком взрослая. Я махнатые искусственные ресницы взмыли тонкие пальцы раздвинули веером и заметались перед её лицом Я вообще ему никто девушка его сына А сын сейчас где в смысле Грибова Ивана Васильевича не ваш Я поняла синие глаза закатились девушка раздражённо выдохнула Гарик в постели если что но его мать жена Ивана Васильевича в смысле дома на кухне позвать А войти можно Так и не услышав приглашения, Света вошла. Она быстро стaщила себе пальто, повесила на крючок высокой вешалки с металлическими крюками, сбросила ушки и поспешила за девушкой в кухню. Хозяйка дома, стоя у плиты, жарила сырники, попутно слушая что-то через наушники. Телефон с проводком торчал из заднего кармана светлых джинсов. Со спины она показалась в свете совсем молоденькой. Тонкая талия, крепкие бёдра, узкие плечи, длинная шея, красиво уложенные узлом густые волосы. Но когда женщина повернулась, она еле сдержала разочарованный вздох. Лицо морщинистое, глаза потухшие, всыдена на висках и над лбом прибавляла возраст. Анна Павловна, это к вам, прокомментировала невеста её сына, указывая ладошками на Свету. Анна Павловна на тот момент уже избавилась от наушников, отключила телефон и сняла с огня сковородку с порцией сырников. Девушка взглядом попросила разрешения забрать уже испечённое, схватила блюдо, достала из холодильника бутылку молока и исчезла за дверью. "Кто вы?" спросила хозяйка дома, не торопясь пригласить Свету присесть. "Я Светлана Воронова, блогер. Может быть, вы читали что-то? Я на вас подписана". удивила Анна Павловна, не под своим именем, конечно. Присаживайтесь. Сырники будете? Осталось в сковороде. У меня знатные сырники. Кофе или чай? И вычевает аж позаранку. Вчера приходила, никто не открыл. Света попросила разрешения вымыть руки. Вернувшись из ванной, где было настолько чисто и аскетично, что составить мнение о жильцах не вышло, она сразу села за стол. Нас не было. Игнац со своей Лялей где-то гулял, и я ходила в спортзал. Ляля? Её зовут Ляля? Нет. Женщина скупа улыбнулась. Её зовут Нина, кажется. А я всех его девушек зову Лялями. Так он называл всех кукол в детстве, когда играл со своей троюродной сестрой. Кстати, дочерью убитого Игоря Иващука. Того самого Иващука, которого убили почти одновременно с моим мужем. Вы ведь поэтому здесь, Светлана? Они были братьями? ахнула Света. Да, двоюродными, ну или почти братьями. Их матери были родными сёстрами. Одна из них вышла замуж за мужчину с ребёнком. Это и был Игорь. Но их как-то так воспитали, что они считали своё родство кровным, им никто в этом не мешал. Братья и братья. Анна Павловна поставила тарелки, разложила приборы. В центре стола поставила электрический чайник и пачку чая в пакетиках, коробку сметаны, маслёнку. Извините, что так повела на рукой над столом. Не до церемоний, тороплюсь. У меня через час занятие по английскому. Здорово, искренне похвалила Света. Она не была голодна, позавтракала дома, к тому же жареного не ела, но сырник из вежливости на свою тарелку положила и накрыла его ложкой сметаны. Так о чём вы хотели поговорить, Света? Ну, если вы являетесь моим подписчиком, то знаете, что сейчас живо обсуждается, в курсе того, что происходит в городе. Вы о стрельбе на рынке? Анна Павловна зарила чайный пакетик в кипком и быстро взглянула на Костю. И они тоже. Света щипнула вилкой сырник, помазала его в сметане, отправила в рот. Считалось, что стреляли в полицейского по фамилии Виноградов, но Нарут сам считали с этим не согласен. Все считают, что стреляли в солдатова, но промахнулись, а потом всё же достали его, убили, но уже другим видом оружия. Я слышала, хозяйка закрылась от гостей и большой чашкой. И поэтому я здесь. Почему? Поэтому. Анна Павловна со стуком поставила чашку на стол и глянула недобро. Характер убийства Солдатова убили так же, как вашего мужа много лет назад. Простите, что я так бестактна. Вот именно, фыркнула хозяйка, перебивая её. Не дождались моих комментариев в блоге, явились сюда, чтобы расспросить и потом опубликовать под своим именем. Нет, что вы? Света замотала головой, хотя именно так и собиралась поступить. Мне просто сделалось интересно, кто-то копирует почерк убийцы вашего мужа? Или это тот же самый человек? Кто это? Неужели у вас никогда не возникало желания найти этого гада и призвать к ответу? Следствие того времени, насколько мне известно, топталось на месте. Они искрестили взгляды над столом, светке любопытный и явно проигрывал взгляду хозяйки, тяжёлому, враждебному, совершенно не обещающему откровенности. У меня, к слову, возникла версия, что следствие намеренно затягивалось Не дождавшись никаких комментариев, продолжила Света. Почему вы так считаете? Хозяйка нацепила сырник на вилку и поднесла к рту. Главным подозреваемым проходил племянник следователя Корнеева. Все знали, что под подозрение попал Валерий Хлопов. У него был острый конфликт как с вашим мужем, так и с вашим внучком. И когда этот конфликт достиг своего апогея, Света сейчас цитировала саму себя. Такие наброски она сделала вчера вечером перед сном. Ещё не опубликовала, но уже написала черновик. Он их убрал. Закончила она свою мысль, а потом неожиданно исчез. У меня две версии: либо он сбежал, опасаясь правосудия, либо правосудие само его настигло, чтобы не пятнать себя и своего мундира. А как вам? Анна Павловна с изумлённым видом жевала сырник и часто-часто моргала, словно в глаз ей попал мусор. А потом глотнув чая, расхохоталась. Невесело. Нет. Зло. Ядовито. Вы серьёзно, Света? Собираетесь опубликовать всё это? А не боитесь за клевету попасть в тюрьму? Корнеев убил племянника для того, чтобы имя своё очистить. Да вы вообще! Она втянула голову в плечи и поводила руками, как давича её потенциальная невестка с растопыренными веером пальцами. Я вообще не уверена, что Валера был причастен к убийству. Да? А почему вы не уверены? Света не смогла скрыть разочарования. Её черновик готов был материализоваться в настоящую сенсацию. Она уже видела себя в последних новостях на центральных каналах, даже выбирала ток-шоу с самым высоким рейтингом для того, чтобы принять в нём участие. После визита к Грибовым она съездила бы к овощукам, нашла там подтверждение всем своим версиям и всё. Вечером её блог взорвался бы настоящей бомбой. И тут такое. Она смотрела на Анну Павловну почти с ненавистью. Глупая старая тётка, ничего не понимает в подобных делах. Да как она вообще может так её обламывать? Валера не из таких. Он не был отмороженным, как раньше говорили. А убил именно такой человек, хладнокровный, подлый, который смог подойти так близко, что её голос надломился от болезненных воспоминаний. Иван всегда был осторожным, держал дистанцию, не подпускал к себе опасных людей ближе, чем на пару метров. А этот сумел подойти очень близко. А может, это Корнеев так убивал их всех, выскочила у Светы. Анна Павловна тяжело вздохнула и покрутила пальцем у виска. "Вы совершенно сумасшедшая. Свихнулись на своих рейтингах. Да, по вашему Корнеев сначала убил моего мужа, его брата, своего племянника, а потом несчастного бомжа. Причём место выбрал очень удачное, у своего подъезда. Светлана, вы о чём вообще? Да, вот с местом была полная засада. Корнеев так бы не облажался. Он хоть и старый, но не дурак. Ну да, ну да, прошептала она. Света вдруг поняла, что проглотила весь сырник целиком, а она же не ест жареного. Да, блин. А какой конфликт случился у вашего мужа и его брата с Хлоповым? Об этом много говорили и раньше, и сейчас вспоминают, а в сути не знают. Это что, такой страшный секрет? Никакого секрета, усмехнулась женщина, встала и принялась убирать со стола. Мой муж считал Хлопова стукачом, думал, что он своему дядьке на всех стучит. Оттого у него и раскрываемость такая высокая. Его брат, Игорь Вощук, часто попадал в истории, и Иван помогал ему оттуда выбираться. Об этом знал круг людей с определённым видом деятельности. Она счастливо подбирала слова, но Света поняла: "Вы обо бандитах?" "Да", она скорбно поджала губы, промолчала. Игорь был бандитом и часто попадал в переплёты. Иван его вытаскивал То абавлави об предупредит, то улики скроют. Как это? На месте преступления в карман положиты всё, а потом у него начались проблемы на службе. Его даже отстранили, и пошёл слух, что это из-за Хлопова. Он слил корни его информацию. И Игорь с Иваном ему даже стрелку назначали. Только он всё отрицал. Потом через пару дней после этого их убили, а Валера вскоре пропал. Всё. Света застёгивала пальто и попутно прокручивала в голове информацию, мысленно расставляя запятые в нужных местах. Когда Анна Павловна неожиданно схватив её за воротник, притянула к себе и зашипела: "Недай тебе бог облить грязью покойников. Я поговорила с тобой. Может, лишнего сболтнула, но это от одиночества, от того, что давно меня никто не слушал и не слышал. Это не для блога, поняла?" "Да." Анна нервно улыбнулась. Я же не дура. Понимаю, что ваша репутация. Ты неправильно всё понимаешь, Света. Анна Павловна открыла дверь и грубо вытолкнула её на лестничную клетку. Моей репутации уже ничто не угрожает. Ты лучше о жизни своей подумай. Сколько она будет стоить, если ты всё это выложишь в интернет?